Глава 14. Я заказала бокал мятной воды и, выпив его залпом, спросила: "Чем я могу помочь? Из меня некромант-то, так себе, знаете ли. Не даучка". "Это не важно. Главное, что вы умеете общаться с мёртвыми. Не спрашивайте, откуда я знаю, всё равно не скажу. Вы должны быть на нашей стороне, Анна, иначе пострадают люди, драконы и эльфы. Архангольдр граничит со многими королевствами, границы которых практически не защищены". Советник захлёбывался собственными словами. Он торопился, уговаривая меня, а потом его всё упал на колени. Послушайте меня, собирайтесь, уедем с Селериуса, когда мёртвые придут, вы их задержите. Вам обеспечат защиту и кров. Драконы не смогут заставить вас вернуться, вы будете под защитой императора и полностью обеспечены до конца жизни. Анна, прошу вас, спасите невинных. Я вырвала свои пальцы из его рук, и мужчина замолчал, нахмурившись. Он походил на сумасшедшего, одержимого. Глаза неестественно быстро вращались, а на лбу эльфа выступила испарина. Крендеиолог был ужасно напуган. Что нас ждёт, если даже императорский советник готов пасть на колени перед незнакомкой, умоляя о помощи? Светильники замерцали, и один из них погас. Стало ещё темнее и тревожнее. Я поднялась. Анна. Я вас услышала. А теперь позвольте мне уйти. Я нехорошо себя чувствую. Обещайте, что подумаете о переезде. Я подумаю, кивнула я. Я и в самом деле подумаю. Если лорд Архангольд разоткёт войну по собственной прихоти, в которой пострадают невинные народы, то оставаться в таком королевстве мне не хочется. К тому же, эльфы обещали мне кров и обеспечение Эмигейн. Что будет со мной в Селерии, когда престол займёт эта особа? Меня не станет уже на следующий день после её коронации. Надо обсудить этот момент со Скольдом Гейнвизаром при подписании договора. Советник взял у меня под руку и кинул на пол крошечный металлический шарик. Мы, открывшийся портал, мы вошли вдвоём и оказались там же, откуда ушли, за углом Академии. Эльфы в плащах смеялись и что-то наперебой рассказывали хохочущей Али. Подруга заливалась слезами от смеха и скибалась пополам, хлопала одного из мужчин по животу. Ой, не могу. Ты правда так ему ответил, правда? Не ещё бы, фыркнул другой тип в плаще и раздался новый грохот смеха. Ну вот, а ты переживала. Мои парни хоть и простые людины, но благородство им не занимать. Они никогда не обидят девушку. Шепнул мне Наука-советник и отошёл к своим помощникам. Спустя мгновение они скрылись в ещё одном портале, а ко мне подбежала подруга. Рассказывай, что он хотел? Да так, домор скажу. Я ходила по спальне из угла в угол, сгрызла все ногти и перепутала волосы. Аля сидела на полу и раскачивалась, обхватив колыва руками. Повторяла только одно слово: "Кошмар". Что делать? Я же не могу бросить всё избешать кельфам. Нет, я, конечно же, им помогу выиграть в войне, безусловно, но Алия, что мне делать? Иди к профессору Ранмайеру. Подрога подняла голову и впирилась взглядом в моё лицо. Сейчас же, и всё ему расскажи. Его отец разрушит королевство. Думаешь, среднему лорду этого хочется? Я не могу к нему пойти, мы ведь не знаем. А что, если он заодно со своим отцом? Не думаю, профессор Ранмайер не такой. Пожала плечами Эльфейка и поползла к крафу. Мой питомец спал безмятежным сном и ничего не подозревал. Его вкусно и сытно кормят, не ругают и играют. Яр, который во время нашего разговора молча летал под потолком, сейчас опустился на пол рядом с аллеей. Подруга не видела его, но почему-то улыбнулась и спрятала покрасневшее лицо в шею графа. Я тоже считаю, что ты должна рассказать всё ректору. Кто, как не он, может свести тебя с лордом? Зачем мне встречаться с лордом, чтобы поставить ему условия? Дурында. Ты единственный некромант в мире, и ты запросто остановишь армию бестий. А королю этого не нужно. В любом случае, ты поставишь его в известность о том, что ты не позволишь войне случиться. Или ты перейдёшь на сторону Селериуса, или пусть лорд откажется от своей затеи с войнушкой. Наверное, ты прав. Я вздохнула и поднялась. Я пойду к профессору. Иди, иди. Только лицо сделай попроще, а то выглядишь как ромашка влюблённая. Подтружный хохот, и я выскочила за дверь. Дураки. В коридорах было темно и пусто. Быстро дошла до лифта, помахала спящей на своём посту мисс Эриклей и нажала на красный ромбик. Сердце билось как сумасшедшее. Я иду к ректору среди ночи, не в кабинет. Вряд ли Дарк работает в такое время. Как он воспримет мой визит? Прогонит? Я набрала полную грудь воздуха, сцепила стучащие зубы и задержала дыхание. Постучала в дверь, прислушалась. Тишина. Постучала снова. Легонько дёрнула дверь заперта. Наверное, всё-таки работает. Первая волна паники уже откатилась, и к ректорату я пришла спокойной. Машинально дёрнула ручку, не постучавшись, шагнула в кабинет и замерла с открытым ртом. На краю стала она против дарка сидела полуголая императорская дочь. В тонком длинном платье с распущенными волосами она была похожа на куколку. Лоскала мужчину томным взглядом и призывно закусывала нижнюю губу. А у меня внутри бушевал пожар. Чудом я сдержала слёзы, нашла взглядом хмурое лицо ректора и хриплым шёпотом извинилась за вторжение. Эми Гейнс соскочила со стола и в бешенстве прыгнула в мою сторону. "Да как ты смеешь приходить сюда ночью? Вали отсюда, и все вопросы, касающиеся обучения, задашь завтра, в рабочее время. Пошла вон!" Красивые глаза налились кровью, а потом в удивлении расширились, когда за её спиной раздалось тихое: "Эми, выйди из кабинета немедленно". Девушка дёрнулась как от удара, но не стала спорить и вылетела за дверь. Я повернулась, чтобы уйти, но Дарк оказался передо мной в одно мгновение. "Куда ты? Я вам помешала, извините. Не знала, что вы, что" Я судорожно вздохнула. "Не знала, что, что он здесь с Амигей натнють непройденный материал проверяет? Дура. У меня к вам важный разговор, я не могла ждать до утра, простите ещё раз. Прекрати извиняться, Анна. Я действительно работала с Эмми. Я просила её уйти, но она непробиваема. И тут ты. Мужчина сжал пальцами моё запястье, на котором был надет браслет, повертел его и щёлкнул карабинчик. Ледяной поток устремился по моим венам, замораживая кровь. На губах проступила глупая улыбка, плечи расправились. Мне так нравилось чувствовать в себе магию, она меня больше не пугала. Мне не хочется, чтобы ты была постоянно в нём. Ты должна отдыхать. Но запирание магии не очень хорошо сказывается на общем здоровье организма. Спасибо, кивнула я. Не говорить же ему, что я каждую ночь снимаю этот артефакт. Мы замолчали. Меня всё ещё трясло от увиденного. Очень хотелось уйти. Я не верила, что Дарк и вправду прогонял Эмигейн. Но хотя, если вспомнить его выражение лица, то было ясно, он не разделял намерений Эльфийки. Но мне всё равно было неприятно. И даже сейчас, когда мужчина крепко держал мою руку в своей, не торопясь её отпускать, мне было не по себе. Я отошла к креслу для посетителей и села в него, спрятав ладони под бёдрами. Он кратко взглянула на ректора, но прочитать эмоции на его лице не смогла. Мужчина был словно в маске. Мне нужно кое о чём рассказать, кое о чём, что очень важное. И пусть я зря сюда пришла, но я не могу это скрыть, говорила Анна. Ко мне приходил криндоиолог. Я сделала паузу, но Тарк и ухом не повёл, словно визит императорского советника к местным студенткам обычное дело. Что тут такого? Он просил меня стать жительницей Селериуса, для их защиты от вас, драконов. Дарк вскочил и заходил по кабинету. Зачем ты рассказала это мне? Почему? Спустя минуту спросил он. Я вам верю, профессор. К тому же, стать подданной Эми Гейнвизар в мои планы точно не входило. Мужчина скривил губы в усмешке, а потом подошёл к шкафу в стене и достал оттуда мантию. Наденет это. На улице ночами бывает прохладно. Прохладно? Это он о морозе градусов в 60? Я не раздумывая натянула на себя мантию и достала из кармана джинс перчатки. Я их теперь всегда ношу с собой, даже внутри академии. Куда мы? спросила я, хотя и так было ясно. К концу. Во дворец, подтвердил мои догадки средний лорд и открыл окно. Прыгай, не бойся, придётся лететь на мне. Извини, порталы закончились. Мистер Побецен пришлёт мне их только через пару дней. Ректор вылез в окно и рухнул вниз, а после взмыл к окну уже в пастасе дракона. Я вскарабкалась на спину чешуйчатова и вцепилась в роговые выступы, приготовившись к долгому перелёту. Но дракон стал снижаться совсем скоро, не прошло и получаса. Мы приземлились во дворе, обнесённом высоким каменным забором, и направились к главному входу. Я куталась в мантию и держалась за локоть Дарка, потому что всё время вертела головой и разглядывала огромный белый замок. Башни его тонули в облаках, флаги развевались и хлопали на ветру, а окна блестели в тени редких звёзд. Половина неба была затянута снежными облаками. На широкой и длинной лестнице я насчитала 52 ступеньки. запыхалась, пока добрала до верха. Огромные двустворчатые двери открылись тотчас, как только мы подошли ближе. "Ваше высочество", поклонился дворецкий и скользнул по мне взглядом. Месвинаградова горел. Мужчина в чёрном фраке слегка поклонился и запер дверь на засов. "Его величество у себя", "Да, ваше высочество", я скривилась. "Высочество, величество". Как странно всё это до Аудури. Я на земле такое только по телевизору видела. Я застыла посреди холла. попыталась вспомнить землю, квартиру, в которой жила, друзей и ничего, пустота. Как только я начала думать о родителях, мысли спутались, превратились в вязкую грязь, и голову пронзила острая боль. Что случилось? Дарк тронул меня за плечо. Я глубоко вздохнула и выдохнула. Подкрадывалась тревога. Я ничего не помню, прошептала я. Не помню своих родителей. А были ли они у меня вообще? Всё в порядке, Анна. Со временем ты забудешь всё, что связывало тебя с твоим миром. вы. Таков побочный эффект переселения телевого избижания душевных трав. Дыши медленно, успокойся. Главная боль пройдёт. Скучающий горель наблюдал за нами. Я чувствовала его пронзительный взгляд. Мне не хотелось быть объектом развлечения, и я кивнула ректору. Всё хорошо, идёмте. Наши шаги гулко раздавались под сводами потолка, украшенного лепниной и позолоченными светильниками. На стенах были прилажены факелы с искусственным неживым огнём, и я поняла, это по неестественному синему цвету пламени. Но смотрелось красиво, необычно и добавляло капли уюта не уютному холодному помещению, где из мебели были лишь мраморные столики и вычурные диваны. Мрамор в этом мире явно любят. Вот в дворце он был всюду: на стенах, полу и мебель была тоже мраморной. Отчего создавалось ощущение холода и чего-то мёртвого. Не может быть комфортным для проживания дом, высеченный из камня. "Мы пришли", тихонько произнёс Старк, когда мы остановились у дверей из красного дерева на втором этаже. Я буду говорить сам. Если лорд что-то спросит у тебя, отвечать буду я. Поняла? Поняла. Дарк постучал в дверь. Мы подождали пару минут, но ответом была тишина. Переглянувшись, обоёдно решили, что войдём так. За столом в кресле восседал пожилой мужчина. Без короны, скипетра или что там ещё полагается королям лордам. Он выглядел обычно, но по моей коже пробежали мурашки. Этот человек управляет королевством, в котором я сейчас живу. Я его подданная. Ваше величество, Я присела в реверансе, и лорд перевёл задумчивый взгляд на меня. На сына он не обратил никакого внимания, пока тот не заговорил. Ты снова куришь в кабинете, отец? Дарк опустился в кресло для посетителей и жестом пригласил меня присесть рядом на второе кресло. Нервы, знаешь ли, откашлялся мужчина и потушил сигару, после чего достал из ящика тарелку с мандариновыми шкурками и поставил на стол. Позволь представить тебе Анну Виноградову. Я говорила о ней. Взгляд лорда, обращённый на меня, стал ещё глубже и пронзительней. Анна, некроманточка, верно? Я кивнула. Мне не нравилась атмосфера, царящая в помещении, но ещё больше меня коробило от столь пристального внимания его величества. Здаётся мне, вы прибыли не ради одного только знакомства. Лорд сцепил пальцев замок и перевёл взгляд на сына. Не буду ходить вокруг да около. Стало известно о кое-каких твоих планах. Зачем тебе это нужно, отец? Лорт даже не пытался оправдаться. Та война, Эшел, была остановлена лишь по одной причине. Эльфы устали. Селериус спал бы к ногам Архангельдара, если бы наши армии продержались ещё немного. А Аскольд Гейнвизар не струсил. Перемирие было заключено поспешно, и, по моему мнению, довольно глупо. Ресурсы империи эльфов это не сметные богатства, это слава, сила, это такие камни благодаря которым мы завоевыем мир. Ты знал, что в Селериусе есть портал в мир вампиров? Сомневаюсь, что знал. Представь, сын мой, кем была бы наша семья, имея власть над империей. Я не хочу такой власти, и народ не хочет. Жители Архангольдера не скажут тебе спасибо за ещё одну войну, в которой погибнут их семьи. Не тебе решать, Ашэлдарк. Лорд привстал. Спокойное лицо исказилось гримасой злости. Архангольдер не пострадает, я всё учёл. В нерушимом договоре сказано, что границу не может переступить живой. Ни эльф, ни дракон, Линия справедливости убьёт любого, кто переступит границу с плохими намерениями. Селериус, уж нам с войной не попасть. Как ты заставишь бестие воевать? Они неразумны, они не подчиняются. Что ты придумал? Не я, мистер Побецин, величайший артефактор, и он принадлежит Архангелулдеру. У него нет выбора. Он сделает всё, что я попрошу. Я сидела как вкопанная. Я даже не дышала, чтобы не выдать ничем своё присутствие. Но с каждым словом старшего лорда мне хотелось завопить во всё горло. Что из-за жажды власти одного человека, ладно, дракона, пострадают невинные ни в чём жители королевства. О, сколько мужества мне понадобилось, чтобы хрипло произнести: "И я не дам вам этого сделать. Не дам". Оба мужчины повернулись ко мне. Я сжала ладони в кулаки так, что кожаные перчатки заскрипели и едва не лопнули. Повторюсь, я не позволю вам навредить Селериусу. Бестии, как вы их называете, подчиняются мне. Я главная. Я и их королева. Вспомнила я слова Рига и глубоко вздохнув подняла голову. И вы не сможете мне помешать. Ты смеешь мне перечить? На удивление спокойно спросил лорд и снова подкурил сигару. В кабинет окутали клубы дурно пахнущего дыма, заслезились глаза. Не надо, Анна, донёсся до меня тихий шёпот Дарка, и громчон добавил: Отец, я на стороне Анны. Ты не сможешь развязать войну, она тебе не по силам. Успокойся. Передай престол крон-принцу. Твоё время уже прошло. От спокойствия старшего лорда не осталось и следа. Он снова вскочил, направил зажжённую сигару в сторону Дарка и грубо крикнул: "Ты никто, шелдарк. Мне ты никто. Твой отец давно пал под моим клинком, и лишь из-за матери ты всё ещё не сосослан на север". В кабинете, пропахшем вонью дымом, разразилась буря. Ураган в глазах Дарка мог превратить здесь каждый предмет в пыль, на его скулах сыграли желваки. Ты не говорил об этом. Теперь говорю. Убирайся. Убирайтесь вон оба. А если некроманточка посмеет мне помешать, я и глазом не моргну, когда отправлю вас обоих в могилу. Последнее мы услышали уже убегая из кабинета. На огромной скорости мы преодолели несколько коридоров лестниц и, спрыгнув с последней ступеньки, оказались в холле. А после выскочили через главный вход, едва не снеся с ног горели. Профессор, подождите, крикнула я. Я запыхалась и остановилась отдышаться. Анна, он в то же мгновение оказался рядом и обхватил моё лицо ладонями. Будь сильной, слышишь? Сейчас ты должна быть сильной. Он не отпустит тебя так просто, надо уходить. Я должна тебе кое-что сказать, прошептала я, не заметив, как перешла на ты, и вцепилась пальцами в его ладони на моих щеках. Только бы не отошёл, и не разорвал прикосновение, мне так спокойнее. Так мне гораздо проще сказать. Только обещай быть милосердным. Обещай забыть все обиды. О чём ты? недоумённо спросил Дарк и хотел отнять свои ладони, но я сжала их ещё крепче. Мистер Побецин это Роберт. Тот Роберт с земли, тот, кто украл артефакт. Что? Откуда тебе это известно? Брат Анна, я бы поняла это давно, я часто с ним общался. Когда мы были у него тогда, помнишь? Я обратила внимание на то, какая молодая у него дочь и его глаза. Дарк, у него глаза здорового молодого мужчины, а сам он выглядит как старик. Это говорил мне, что Роберт очень сильный макартефактор. Он создал что-то такое, что позволило ему сменить облик. Я думаю, мне кажется, что тот артефакт, что он украл у тебя, помог ему в этом. Дарк замер на мгновение, в пушующем урагане чувств в его глазах было не разобрать: злится он обижен в ярости ли, или же просто запутался. Что вообще чувствует обманутый человек? Что чувствует дракон, которого обвили вокруг пальца? Зрачки мужчины вытянулись, белки пожелтели. Зверь просыпался и был готов крошить. Но нельзя, не время. Как бы то ни было, но он заодно с моим Дарк зажмурился и сжал губы в тонкую линию. Я спешно кивнула, намекая, что поняла его. Он на стороне лорда. И если я узнал бы раньше, кто такой побицын, я отдал бы его под казнь. А теперь мне даже нечего ему противопоставить. Мы могли бы переманить его на свою сторону, угрожая расправой, но он под защитой его величества. Что нам делать, Дарк? чуть не плача спросила я. Летим в академию. Нам нужен Рикрольд. Обратно мы добрались гораздо быстрее, потому что дракон нёсся на всей возможной скорости и резко пошёл на снижение только у самых главных ворот самка. Хорошо, что на дворе глубокая ночь и все спят. Я и так здесь не самая безвестная персона. Дарк схватил меня за руку и потянул за собой. Бегом мы преодолели ступени и ворвались в лифт. В дверь Рига стучали оба, и через минуту заспанный Мак впустил нас. Пожар, ураган, наводнение. Какого чёрта? Безомоционально спрашивал он, разливая холодный кофе по чашкам. Я молчала, а Дарк был слишком загружен, чтобы говорить что-то связанное, поэтому я всё-таки перебила. Рик, с Магом я тоже перешла на ты. Мне так было проще, а сейчас не время играть в субординацию. Старший лорд собирает армию зомби, чтобы они пересекли границу с Селериусом. Их тяжело убить, поэтому справиться с ними эльфом будет почти невозможно, а мертвецов много. Я иногда слышу их. Их очень много. Некроманточка, ты можешь поманить пальцами, и они придут за тобой хоть на край света. Вы чего такие заполошные-то? На конфетку. Чернокнижник протянул мне кулёк стражей и чашку кофе. Я взяла и осторожно отпила горький напиток. В том-то и дело, что не могу. Они подчиняются мне, а ещё артефакту мистера Побецина. Какому артефакту? Сонный маг решительно ничего не понимал. Не знаем, ответил ему Дарк и залпом осушил свою порцию кофе. Это и нужно выяснить. Пока мы летели сюда, единственное, что я придумал, это отправить Анну к эльфам, чтобы она с той стороны задержала бестий. Война закончится не начавшись, но дружба будет навсегда утеряна, а допустить этого нельзя. Мы ведь все помним, что наши армии смешаны. В Арханголь доре большая часть солдат эльфы, так же как и в Селериусе драконы. Один приказ и начнутся гражданские войны. Мы помолчали, думая каждый о своём. О чём думал Дарк, мне было непонятно. На сердце глодала жалость, каково это узнать, что ты нечей ребёнок. Утро вечера мудренее, произнёс Рик и ушёл в спальню. Но потом выглянул из-за двери и сказал: "Встретимся здесь же рано утром. Сегодня волноваться не о чем". "Он прав", кивнул ректор, встал и подал мне руку. "Я провожу тебя до твоих комнат. Возьмёшь необходимое, спать будешь у меня ради твоей же безопасности. Идём". "О, тебя? Перестань, Анна. Я лягу в гостиной, и ты займёшь мою спальню". Мне оставалось только согласиться. Я хоть и старалась держаться невозмутимой, но страх перед старшим лордом дикими щупальцами сковал сердце. Мы прошли на мой этаж тихо, как мыши, остановились у лестницы, и я уже видела крайшек своей двери. Я пойду сама, спасибо, и простите, что перешла на ты, нервы, знаете ли. Я осеклась и подняла взгляд на лицо мужчины, но оно осталось бесстрастным. Мне нравится, тихо ответил он и отошёл, как нож ждать, пока я соберусь. Мне понадобилось несколько попыток, чтобы вставить ключ в замочную скважину. Руки тряслись его все не от понимания того, что нас ждёт, а от того, какими глазами на меня смотрел Дарк там у дворца. "На я смотрю-то по-хорошему не понимаешь, да?" Я вздрогнула и вжалась спиной в дверь. Напротив стояла эльфийка, очень злая эльфийка. Глаза, обычно прекрасного синего цвета, сейчас были налиты кровью, и даже в темноте я смогла это разглядеть. В правой руке она сжимала что-то, а левой потянулась ко мне. Я мигом стёрнула перчатки и уронила их на пол. Браслет всё ещё был у ректора. Не подходи, я выставила ладони вперёд. Я могла отправить девушку в обморок одним прикосновением, но что ждёт меня, бить я дочь императора. Не смеши меня, оборванка земная. Идеальные пухлые губы скривились в усмешке. Ты меня и пальцем не тронешь. Что тебе нужно? М-да, в общем-то, уже ничего. Всё случилось так внезапно, я не успела даже закричать. Эмигейн дёрнула меня на себя за локоть, бросила на пол металлический шарик и в ту же секунду нас засасало в портал. Ключ так и остался торчать в замочной скважине. Темно, холодно, пусто. Мы оказались среди заснеженного поля, которое где-то вдалеке утыкалось в лес. Несмотря на то, что на мне была накинута тёплая мантия, я продрогла в первые же мгновения. Тебе не выжить здесь. Тебя никому не найти здесь, бросила Эмигэн, отошла от меня и быстро оглянулась по сторонам. Северные льды не принимают чужестранцев. У тебя максимум сутки. И то, если скритчи не сожрут тебя раньше. Она кинула ещё один шарик, воздух разрезался порталом, я едва успела броситься к нему, как он захлопнулся и уволок за собой Эльфийку. Позади послышался вой, не волчий, нет. Я отошёл к окну, но не отрывал взгляда от Анны, пока она не подошла к дверям своей комнаты. Отвлёкся лишь на секунду, когда она исчезла. Разумеется, я понял, что она просто вошла внутрь и должна скоро выйти, но её не было. Я прождал полчаса, мало ли Девушки всегда так медлительны. Спустя час я долбил обеими кулаками в дверь её комнаты, но мне никто не открыл. Я бы мог подумать, что Анна решила остаться у себя, но какое-то странное тревожное чувство в груди не давало мне поверить в это. Мимолётный шлейф магии коснулся меня, я ухватился за эту ниточку и обнаружил, что совсем недавно прямо здесь был открыт портал. Я вынес дверь с петель, ставлю потом. Варвался в гостиную, ощутил сквозняк, которым веяло из полуразбитого окна. Не чувствуя себя последним идиотом, метнулся в одну комнату, потом в другую. За третьей дверью оказалась ванная, а за четвёртой обнаружил пустую спальню с двумя заправленными кроватями. Вспомнила собаки Анны. Вновь пробежал по всем комнатам, но Графа тоже нигде не было, ни его, ни Али. Спустя два часа метаний по замку, которые мне показались вечностью, до меня наконец дошло, что Анну похитили. Рик не стучал в дверь кулаками, ногами, лишь бы этот засоння меня услышал. Есть у Мага такая особенность не слышать ничего, что могло бы потревожить его сон. Чернокнижник недоделанный. Рик Круолт, открывай. Хорошо, что на этаже только наши с ним комнаты. Мне бы не хотелось впутывать во всё это магистров. Опустив Роберта с тем артефактом, я и так лишился авторитета в их глазах. Да что опять? Маг зевая впустил меня и потянулся к чайнику с кофе. Анну похитили. Я остался внизу лестницы ждать, пока она соберётся, отвлёкся всего на секунду. Рик, у двери её комнаты остаточный след магии портала. Проверь хотя бы примерную конечную точку. Чайник с крохом опустился на своё место, а Макс, спустя минуту, был одет в свой плащ, вселяющий ужас молодым девицам, и мы вместе побежали на второй этаж. "Кобецам когда пришлёт портало тебя?" спросил чернокнижник. "Скоро, но, к сожалению, не сегодня". Рик прислонился к дверям комнаты Анны, постоял так минуту и с полуприкрытыми глазами, как в трансе, двинулся к лестнице, потом обратно. Обошёл по крову небольшой кусочек пола и произнёс: "Я чувствую холод. Там снег, много снега. Ролд, чёрт возьми, снега везде, много зима на дворе. Что ещё?" "Успокойся. Если она без браслета, ей не грозит обморожение. Магия её защитит, но только от холода. Что ты имеешь в виду? Я слышу вой. Это хм, скретчи. Ледяные гиены? Именно. Всё, это всё, что я смог понять." Если бы ты пришёл ко мне раньше, когда остаточный след ещё не так сильно рассеялся, я бы сказал, где Анна. Ну а так это всё. Обычно горячая драконья кровь во мне сейчас ледянела. Я, тот, кто чувствовал реальный страх последний раз лишь в детстве, готов был выть от ужаса. Я не мог допустить, чтобы Анна сгинула в альдах, и тот, кто отправил её туда, будет наказан по всей строгости закона. Эй, успокойся. На плечо легла тяжёлая рука друга, и я вздрогнул. Идём к сахрагу. Северные льды его территория. Скретчи водятся только там. Да, идём. Я клял себя за то, что в момент, когда нужен незамутнённый разум и холодная голова, я находился в панике. Мне было тяжело взять себя в руки, но необходимо. Необходимо выкинуть из головы мысль, что я не смогу жить, если Анна погибнет. Какого-то дьявольского чёрта, эта маленькая бестия засела в моей голове прочно. И если ещё пару часов назад я всё ещё чувствовал злость к ней, то сейчас я был готов разнести весь замок, но найти того, кто отнял её у меня. Удивлённый Сахраг возник на пороге ровно через секунду, как я постучал в дверь. У снежного лорда был статус, но даже это не лишало меня возможности являться к нему среди ночи и требовать странные вещи. По крайней мере, именно так он мне сейчас и сказал. Профессор Ранмар В северных льдах очень сложно найти одного человека. Да что там? Даже приведи Анна с собой группу туристов из 100 человек, найти их было бы нереально. Северные льды жестоки, коварны и убивают мгновенно тех, кто им не принадлежит. Хотя я не берусь утверждать, что Анна погибнет быстро. Ибо некроманты ещё никогда не ступали на те земли. Сахрагр, всё, о чём я прошу, дать мне возможность провести поисковый отряд драконов в северные льды. Пока там правит твой отец, он явно удивится присутствию чужой армии на своей территории. Предупреди его, прошу, и дай разрешение. Конечно, я даю вам своё разрешение. Отца предупрежу незамедлительно. Можете на меня рассчитывать. Благодарим вас, Сахраг. Алек склонил голову, и снежный лорд замешкался, но ответил тем же. Получить поклон от чернокнижника самая невиданная благодарность. В гостиную спальню вышла Алия. Я удивлённо вскинул брови, но промолчал. Что на уме у снежного, если он заводит отношения с лесными эльфами? Безумец. Лорд спиной почувствовал девушку и перевёл взгляд с мага на меня. "Не спрашивай". Я кивнул и поздоровался с Алией. Девушка надо сказать, не выглядела смущённой ни капли, но жутко встревоженной. "Профессор Ранмайер, прошу прощения, я подслушала, что с Анной. Вы найдёте её, вы сможете?" Эльфийка сложила руки на груди и смотрела на меня так отчаянно, что я не мог сказать правду. Правду говорить я не хотел и самому себе, поэтому ответил: "Да, найду. Я найду её, где бы она ни была". Я не чувствовала холода, и это радовало. Брела куда глаза глядят. Но даже спустя 3 часа пейзаж не менялся. Абсолютно ровный, заснеженный пустырь тянулся на километры, и не было видно ему ни конца, ни края. Эмиджен постаралась. Закинула меня туда, откуда невозможно понять, в какую сторону идти. Я же не размышляла, пошла наугад. Я всё время слышала вой скричи за своей спиной. Насколько бы ни пыталась увидеть их, не могла. Лишь изредка мне удавалось зацепиться взглядом за маленькие снежные воронки, и при мысли о том, что это и есть те самые скритчи, мне становилось не по себе. Чёрт возьми, да если бы они оказались дикими зверьми, мне и то было бы легче. А так я видела, как воронки время от времени появляются вокруг и в своём рассыпаются и наступает тишина. Но спустя несколько минут всё повторяется снова. Мелькнула мысль: кто живёт в этих краях? Не растаяло. Снежный лорд здесь живёт, не такие как он. другого варианта нет. От парня тянуло запахом мёrtвого снега, обжигающего льда и невероятной сил. Только такие, как он, смогли бы выжить в северных льдах. Я отчаилась найти хоть какое-нибудь поселение уже утром. Если ночью мне было страшно, и я думала, что просто в темноте не вижу дороги, но она где-то совершенно точно есть, то с восходом солнца стало понятно: никакой дороги здесь нет. И, наверное, никогда не было. Здесь не росли даже леса, а это верный признак полной бездушности места. От усталости я не могла спокойно дышать. Сил хватало только на то, чтобы в очередной раз провалившись в снег по пояс, выбраться из него и голыми руками раскапывая колючие снежинки, достать ботинки. Но стоило пройти совсем немного, как всё повторялось. Всотый уже, наверное, раз, застряв в сугробе, я из последних сил закричала. В небе мелькнули чёрные точки. Я поморгала, решив уже, что ловлю галлюцинации, но точки не исчезли. Она наоборот приблизились. Когда стало понятно, прямо ко мне летят драконы, я им опрадовалась, как родным, и замахала руками. Один из драконов когтями вырвал меня из снежного плена, аккуратно опустил и обратился в мужчину. Анна, здравствуйте. Меня зовут Эш. Я младший главнокомандующий королевской армии Архангольдера. Поиски вас начались ещё ночью, но только с приходом дня мы смогли обнаружить вас. Надеюсь, вы не сильно пострадали. Нет, нет, не пострадала. Я захлёбывалась в словах от радости, губы тряслись, перед глазами прыгали мушки. Спасибо вам. Спасибо. Ну как вы поняли, где я? Все вопросы потом. Сейчас нам необходимо доставить вас во дворец. Мужчина погладил седую бороду и посмотрел куда-то вдаль. Он выглядел встревоженным и явно торопился. Что знает он о северных льдах, что спешит немедленно нацию долететь. Другие драконы терпеливо кружили над нами, я поднялась и отошла подальше от мужчины. Во дворец? Вы имеете в виду Академию? Мужчина прищурился и на секунду замешкался, но потом кивнул. Да, разумеется. Позвольте, Анна, нужно торопиться. Север не терпит чужаков. Снежным лордом нам был дан всего день, а после мы должны немедленно отсюда убраться. Мы благодарны Всевышнему, что смогли найти вас так скоро. Сказав это, мужчина обернулся в дракона. Зверь был меньше, чем ударка, и мне было немного страшно лететь на нём, но не страшнее, чем сгинуть в альдах. Поэтому я неловко забралась на спину чешуйчатому и прильнула животом к его шее. Зверь взмыл вверх. Не знаю, сколько мы летели, внезапно для себя я задремала, а очнулась уже глубокой ночью. Спустя ещё некоторое время внизу показались флаги королевского дворца, и огонёк сомнения в груди расшёк настоящий пожар. Он ведь обещал академию, так почему мы летим к Лорду? Может, Дарк здесь и ждёт меня? решила я, но тут же усмехнулась этой мысли. Ждёт. Радуется, наверное, что я под ногами не путаюсь, и развлекается с этой своей уж шестой. Всё встало на свои места, когда меня привели в тронный зал. На колени всего места омрачало слишком довольное лицо старшего лорда и отсутствие дарка. Стражи бросили меня на колени у трона, осторожно не касаясь, перевязали запястья грубой верёвкой и отошли к выходу. Так, так, так. Какая долгожданная встреча. Да, некроманточка. Моё положение на полу не давало мне с радостью закивать в ответ лорду. Он встал со трона, обошёл вокруг меня, разглядывая и присел на корточки напротив. обмотал руку краем мантии и приподнял пальцами моё лицо за подбородок. Я не могла пошевелиться от страха. Отчаяние било в мозгах сотнями молоточков, и я чувствовала. Нет, я знала, что произошло. Старший лорд нашёл меня первым. Так, так, так, повторил он издевательски и грубо откинув мою голову назад, встал. Ты ведь понимаешь, почему ты здесь? Я молчала. Маялась, что если открою рот, то лорд услышит такие слова, которых в этом мире ещё не придумали. Молчишь? Но яна помню. Напомню, как ты угрожала сорвать мой план, как ты хотела переметнуться к эльфам, а всё ради чего? Ради жалкого народа с длинными ушами? Ту войну начали эльфы, они же её и закончили. Поигрались как дети. А когда игра, в которой погибли тысячи мирных жителей, надоела, просто остановили её. Это не повод начинать её снова, хрипло произнесла я, случайно дёрнулась и поморщилась. Верёвки впились в оголённые запястья ещё сильнее. Я вовсе и не собираюсь, Ваеватянна. Разве не понятно? Мои воины зайдут на территорию Силериоса и поставят драконье знамя на алтарь. Только и всего. Ну а если бестиям вдруг кто-то станет препятствовать и не нароком погибнет, что ж, я не могу это контролировать. Мне нужны всего сутки. За это время армия дойдёт до алтаря, и всё закончится. Силериус будет наш. Лорд говорил спокойно, голосом безумца, нацеленного на результат. Вернее, не так. Он рассказывал о своём плане так, словно тот уже свершился. Он был уверен в себе, в своей правоте. Лорд искренне верил, что возвращает то, что принадлежит ему уже очень давно. Как вы уговорили мистера Поббиццина помогать вам? спросила я, не надеясь в общем-то на ответ, но он прозвучал. О, мне его и уговаривать не пришлось. Я просто вернул ему тот артефакт, что он украл в Глорисе по моей просьбе. За те годы, что он хранился в королевской сокровищнице, он так ни разу и не понадобился. А Роберту он зачем-то был очень нужен. Ну раз нужен, мне не жалко. А в ответ он создал нити из жемчужной пыльцы, Такие тонкие и незаметные простому глазу, но такие крепкие, что мы смогли связать ими всех бестий, которых смогли поднять. Эти же нити, кстати, держат мертвецов на привязи в академическом бестиарии. Хорошее изобретение. Ну а дальше совсем просто. Нашли самого разумного мертвеца, настроили его на то, что нужно пройти от одной точки до другой, поставить знамя, и если он сделает это, то обретёт былую жизнь. Ну а к нему нитями будут привязаны все остальные бестии, чтобы не разбрелись по дороге, мало ли. Но он ведь не станет живым. Вы, мертвецов, в покое не можете оставить, лжёте, манипулируете, а всё ради чего? Ради чужой империи? Ладно, если бы забрали её путём справедливой победы, но хитростью. Так вы не добьётесь к себе расположения граждан империи. Вас не признают правителем. Мне не нужно их признание. Мне нужен их портал, их ресурсы, их земли. А граждане? Я позволю им жить и платить налоги, разумеется. Мразь старая, подумалось мне, а вслух я спросила. Что вы сделаете со мной? Ну, если честно, сначала я хотел, чтобы ты помогла мне довести армию до алтаря. Но теперь я боюсь доверить тебе это дело. Мало ли что вспрёт в твою головушку. Поэтому ты просто посидишь в темнице. Недолго. А как всё закончится, я отправлю тебя в болотные края. Куда? В болотные края. Там хорошо-то, не подумай. Природа свежая, реки, озёра, только далеко от заселённых мест. Я тебе даже твою магию оставлю. Не буду запирать браслетом. Почему нельзя меня будет просто отпустить? Вы ведь всё равно уже добьётесь чего хотите. Нельзя, потому что для всех ты сгинула в северных льдах. А пропавших на территории Снежного лорда не ищут даже сами снежные, ибо это бессмысленно. Скретчи не оставляют падаль. Я наблюдала, как лорд медленно расхаживает по тронному залу, упиваясь своей сообразительностью. Я видела, что пара десятков стражей не спускают с меня глаз. Я понимала, мне отсюда не выбраться, а потому не видела смысла тратить энергию на креки и проклятие его величества. Увидите её. Прозвучал громом под сводом потолка, и меня поволокли на выход.